текст встрет я видел я отца небесного и говорил с ним и сказал он вот престол мой вот книга которую даю тебе и вот небо которое ниже престола моего я хочу сказал отец чтобы ты посмотрел на небо как будто оно находится в сфере и границы сферы падает внутрь а за небом еще небо и видимо он там тоже есть граница и видно что небо распространимо и видно что небо отражает организм и говорил отец сын мой Человек видит физическим зрением то, что воспринимается напрямую его сознанием. То, куда он проходит на уровне мысли. А мысль, доходящая до реальности, возвращается, и человек познает мир или останавливается около огромной стены, стены реальности. И только решение самого человека, его концентрация на уровне души создаёт первоначальное дополнительное свечение. И мысль на уровне, на уровне сознания воспринимает через геометрию сфер неба. «Смотри, я покажу тебе ещё раз» то небо, о котором я только что сказал. Постарайся понять слова мои, как поймет их каждый человек. Видя сферу и воспринимая небо, человек усиливает свои мысли, расширяет свое сознание и структурирует его, воспринимая новую сферу и новое небо. Это происходит за счет видения души самого человека, мира окружающего и мира, отраженного и выстроенного в его душе. Небо одно. Сферы восприятия и видения физическим зрением – может быть разная. Если посмотреть на организм человека, на его иммунную систему, то макроуровень – это норма как событий, так и физического состояния всего организма человека. Если посмотреть микроуровень иммунной системы, то это норма физического тела и без события в каждой клетке. Как на экране динамично переходящая норма с одного экрана на другой, из одной клетки в другую. Перевод иммунной системы с макроуровня на микроуровень происходит за счет взаимодействия души с духом. Сознанием и физическим телом. Посмотри еще раз на микроуровень. Клетки здесь – это сфера и переход, а экраны – норма и переход, так как организм целостен. Он целостен, как мир, как небо, которое мы видим. Он неделим. Поэтому, смотря на небо, можно концентрироваться на тех элементах, которые строят мир. Они все являются светом. Когда человек смотрит на основе света, на основе сферы и касается структуры мыслей, края сферы, то сила его такова, что он трансформирует грань сферы, так как изначально знает суть и структуру как света и сферы, так и находящиеся в ней информации. Понимание заключается в следующем. Сфера есть сфера, небо есть небо, а человек есть человек. И дал отец время на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.